Глава 20. Я Арсений Кириллович Чурин. Да, то, что должно было случиться, не могло не случиться. То, чем брюхатила Россия многие уже годы, свершилось. Лет еще 10 назад и я мечтал о перестройке. Ах, как мечтал о том, что сейчас происходит. Как бешено ярился тупости бюрократии, легионам контролеров, тьме запретов. Бессмысленных, традиционно бессмысленных а потому столь страшных, разрушающих экономику на корню. Помню, как я был потрясен сказаниями иностранцев о России. Делал эту книгу не кто-нибудь, а самый что ни на есть русский патриот, высочайшего уровня интеллектуал. Знал иностранные языки, много жил в Европе, а потому считал, что правда, пусть самая горькая, может помочь родине куда больше, чем умильные слезы по поводу дремучей старины, когда все было тихо и спокойно и прекрасно». «Да никогда у нас не было тихо и спокойно». Помню, как доктор истории, покойный Пересыпкин, выступая перед активом, произнес фразу, заставившую меня съежиться. «Все мы по праву восторгаемся подвигом русских людей, пришедших на Куликово поле, но от чего то не хотим озадачить себя вопросом. Как случилось, что малочисленная орда смогла одолеть Московию? Только потому, что нас разъедали амбициозные междоусобицы. Это корень трагедии» и мы обязаны говорить об этом честно, хоть русскому сердцу и больно слушать такое. Значительно легче успокоительнее свалить вину на кого-то другого. Пусть все кругом виноваты, только мы правы. А ведь между на Руси есть прямое средство византийского влияния. Вот бы о чем нам подумать. Мы восприняли религию той империи, которая стояла на грани крушения, не в силах предложить новые идеи конгломерату наций и религий, определявших суть и смысл Константинополя. Я потом проанализировал ситуацию в нашей области. Я тогда был начальником строительного главка. И вдруг с явственным холодным ужасом увидел, что наши коалиции, группы, фракции, даже в районе, не говоря уже о городе, разъедают как ржа общественное здоровье народа. Вспомнил Искровца-Курочкина, того самого из Прутковской команды. Ах, какая благодать кости ближнего гладать! Но не прозрение ли? Потом, уже перебравшись в Москву, я увидел у приятеля книгу «Поэта Искры» и сразу бросился на Курочкина. И снова жался, прочитав у него одного из идейных авторов первой перестройки, которая вот-вот, казалось, начнется в России после отмены рабства. Стихи. «Повсюду торжествует гласность, вступила мысль в свои права. И нам от ближнего опасность не угрожает за слова. Мрак с тишиной нам ненавистен, свобода требует наш дух». И смело ряд великих истин я первым возвещаю вслух. Порядки старые не новые, и не младенцы старики. Больные люди нездоровые и очень глупые дураки. Мы смертны все без исключения. Нет в мире действий без причин. Не нужно мертвому лечения. Одинажды один – один. Для варки щей нужна капуста. Статьи потребны для газет. Тот кошелек, в котором пусто, в том ни копейки денег нет. День с ночью составляют сутки, рубль состоит из двух полтин. Желают пищи все желудки. Одинажды один — один. Эпоха гласности настала, везде прогресс, но между тем блажен, кто рассуждает мало и кто не думает совсем. А потом мне открылся Дмитрий Минаев, выпускник дворянского полка. Великий Петр уж давно в Европу прорубил окно, что прось вперед стремилась ходка, но затруднение есть одно — в окне железная решетка. И еще одно меня захолодило, его же, о последних славянофилах. — Пронесся клик, о смелый вождь, пробей к народности ты тропу, лишь прикажи, каменья в дождь задавит дряхлую Европу. «Иди, оставь свой дом и Одр!» — кричат славянские витии. «И все, что внес в Россию Петр, гони обратно из России!» «Верь прозорливости друзей! Назад, назад идти нам надо!» «Для этих западных идей безумны милость и пощада!» Я помню, даже оглянулся тогда. Так стало страшно. И ведь было чего. Спустя сто двадцать лет та же самая групповщина. Интеллигенты разделены на тех, у кого аэробика вызывает истерические судороги. От нее в себе до России продовольственная программа не решена. И на тех, кто понимает, что врожденный консерватизм в конце 20 века грозит державе не понарошку, а трагически. Ведь люди разбиты на двое: Одни видят в Петре гения, другие антихриста, пустившего в империю западных ворогов, всяких там расстрели до лефортов. А про то, что Ломоносов ушел из Петровых ладоней, помнить не хотят. А он ведь не в Туле учился, а в Саксонии. Наверное, тогда именно я и решил, выхода нет. Если 120 лет назад не смогли удержать страну на пути реформы, после того, как отменили рабство, урезонили цензуру, объявили право на слово, то почему сейчас успеем? Блюстители святой старины, который вполне устраивал застой, ныне развернули свои когорты против всего нового. Крепкие люди, хоть и грамотой не блещут, зато объединены общей программой отрицания, отнюдь не утверждением нового. Видимо, к тому трагическому, что случилось со мной, я был достаточно подготовлен всем своим опытом. Я не знал, что такое мздоимство. В том смысле, как об этом говорится сейчас. Я раньше никогда не брал деньгами, хотя мог бы получать сотни тысяч, только бы согласился. До тех пор, пока фонды распределяются сверху, пока кадровые назначения утверждаются узким кругом, пока выдвижение на ключевой пост своего человека представляется, в общем-то, нормальным явлением, подарок, благодарность, особое внимание не могут просто так исчезнуть. До тех пор, пока работа человека оценивается не рынком, но бумажными показателями, взятку истребить не удастся. Раньше я мог ненароком заметить за застолье, что не в силах купить жене дубленку. Позор легкой промышленности. А еще гордимся тем, что были прародителями романовских тулупов. Можно было не сомневаться. Через день-два Лёля привезут шубку. Похвалишь на зональной выставке какой сервис, постоишь возле него, не скрывая изумления. После окончания работы выставки непременно доставят домой. Скажут, мол, чашка какая разбилась, поэтому пустили в продажу как некондиционный товар. Стоит 17 рублей 40 копеек, а ему цена 300 с гаком. А перебравшись в Москву, это совпало с новыми веяниями, которые принес с собой Андропов, понял, что положение круто изменилось. Вот тогда я и принял Виктора Никитича Русанова. Тогда я положил в карман конверт с пятью тысячами, всего за шесть букв, за подпись А. «Ачурин», утвердившую договор с бригадой художников-оформителей жилого квартала, положенный на мой стол Кузенцовым. Впрочем, помощник довольно изящно закамуфлировал все это необходимостью поддержки патриотически мыслящих реалистов. Хотя мне было ясно, что речь идет о шкурных интересах. Поддержка доверчивых живописцев, людей не от мира сего, гарантировала сладкую жизнь пустомелям, стенавшим о страданиях отчизны от чуждых традициям сил. Человек ищет камуфляж, пытаясь оправдаться перед самим собой. Внутри себя каждый норовит остаться честным. Поняв, что Русанов постепенно начал обрушиваться в подучью, порою национальный пунктик лишал его здравомыслия, я и заметил Кузенцову, что надо поискать новых художников, особенно чем-то обиженных. Тогда они и предложили штыка. Я посмотрел репродукции его работ. Талантлив, одобрил. Тем не менее, Русанов попросил и этого живописца писать в лубочные штампы. Я снова вспомнил поэтов «Искры». Нет надежды на дремучих. Тот, кто уповает на возврат к прошлому, как на панацею от бед настоящего, обречен. А после того, как забрали Юру Чурбанова, я понял. Надо уходить. Спасения нет. Лёля уже много лет пила в темную. Это не моя вина, а беда. Я любил её. Люблю и сейчас. Но женский алкоголизм неизлечим. Я консультировался с Кубиковым. Прекрасный врач настоящий друг. Сказал, что дело безнадежное. Дочь вышла замуж за геолога, уехала с ним в Сибирь. на Наперекор моей воле. Матери пишет, что счастлива родила двух девочек, в Москву возвращаться не намерена. С каждым месяцем, не то что годом, я ощущал приближение старости. Хотя мой отец называл пятидесятилетних мальчишками. Пора мужского расцвета, только сейчас и жить. Когда я работал в провинции, обком стали бомбардировать жалобами из тюрем, «Я, по поручению бюро, отправился в городской острог и ужаснулся тому, что увидел. Вонь, темнота, средневековье». Однако подполковник, водивший меня по казематам, построенным в конце прошлого века, убежденно говорил, что иначе невозможно. «Я тут посмотрел кино про американскую тюрьму с телевизором и телефоном. Нельзя такие фильмы у нас показывать. Разлагает людей». «Тюрьма – инструмент страха, неотвратимость кары. Только этим можно удержать от рецидива». Ужас воспоминаний о том, что несет с собой наказание — лучшая гарантия от преступления. В последние недели мне то и дело вспоминались эти темные коридоры с непередаваемым, тошнотворным запахом карболки. Я отдавал себе отчет в том, что так или иначе конец наступит, а этот конец означает камеру, где сидят обросшие люди с ужасными лицами, пустоглазые, агрессивные, грубые. Я не знал, сколько у меня рассовано денег по тайникам на даче. Во всяком случае, там были сотни тысяч. А кому они будут нужны, когда все кончится?» С ювелиром Завером меня познакомил Кузенцов. Произошло это случайно. Старик консультировал строителей, разрабатывавших проект новой афинажной фабрики. Он мне и уступил бриллиант старинной работы о четырех каратах за 70 косых, показав швейцарский прескурант. Подобный камень, но худшие огранки за бугром стоят 52 тысячи франков. Загрязский проект, поломанный Горенковым, должен был дать мне еще 15 тысяч. Пять таких камушков обеспечат там безбедное существование. Конечно, уходить как изменник я не мог. Это удалит Полёли. Она того не заслужила. Вот и выносил в бессонно-ночной тиши свой план. Командировка за границу, прибытие, интервью, деловые переговоры. Просьба о паре часов отдыха на море. Оставил на песке одежду с паспортом и был таков. Я как-то попал на пляж в Италии. Приехали вечером после окончания трудных переговоров. По городу, даже по центру, все ходят в купальных костюмах. Никто за это в отделении милиции не волочет. Живут люди сами по себе, не приближаясь друг к другу. Отдельность. «Магазинчики, в которых продают рубашки, костюмы, баретки всех размеров, расположенные в 30 метрах от берега». «Вошел в трусах, а через 20 минут сел в поезд одетым. Ищи ветра в поле». Год назад, во время заключения контракта, я помог главе фирмы «Артегасу». После этого он звал к себе, сулил показать страну так, как ее никто из иностранцев не видел. Адрес его вызубрил, телефон тоже. «Такому консультант необходим». А кто, как не я, смогу рассказать ему, как надо вести с нами дела? Пусть дома поднимают компанию, куда пропал заместитель министра Чурин. Пусть ищут. А я утонул, не от меня, прощайте. Я понимал, как это ужасно — потерять родину на шестом десятке. Но отдавал себе отчеты в том, что конец неумолимо надвигается. А смотреть на русское небо через намордники тюремных окошек ни у кого нет особого желания. Поэтому пора кончать. «Время. Надо готовить себе командировку за рубеж, а это непросто». Павел Михайлович, наш куратор, слушал меня внимательно. Кое-что записывал на маленьких листочках бумаги, тщательно их нумеруя. Особенно, я заметил, его интересовал вопрос о восстановлении Вологды, единственный памятник деревянного зодчества в Европе, который гибнет на глазах, а липучая бюрократия до сих пор не может обратиться к народу, пригласить так называемых шабашников». За пару балет сделали город столицей мирового туризма. «А при чем здесь Испания?» – поинтересовался Павел Михайлович. «Я согласен, вопрос Вологда надо решать безотлагательно. Но Испания при чем?» «В стране басков совершенно изумительные деревообрабатывающие заводы. Ни одна щепка даром не пропадет. А вологодские власти стенают, что у них нет ни фондов, ни средств. Надо пригласить испанцев или итальянских специалистов по обработке леса» договориться о совместном предприятии и начать работу. Ведь мы получили права, надо их реализовывать. Культура деревянного строительства с нашими-то запасами леса преступно забывается. Кто не захочет иметь вдоль линии железных дорог, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке? Деревянные кафе, бары? Нет-нет, не пивные, пусть молочные, пусть соками торгуют, только было где уютно посидеть, поговорить с друзьями. А разве плохи деревянные клубы? Улицы уютных домов-срубов. Говорим о необходимости строительства малых городов, а все равно тянет на гигантоманию. Дайцемен, шифер, кафель. А ну, нет их пока. Так что ж, сидите ждать у моря погоды. Самые фешенебельные дома в Скандинавии деревянные. Тоже в Западной Германии, в Швейцарии. А мы все уповаем на спасительный кирпич. Хотя выборочная порубка леса прямо-таки необходима для сохранения нашего зеленого богатства. Без подъема общей культуры не сдвинемся мы с мертвой точки. И без права руководителя на вариантность решений. Мы же дали такие права руководителям, спустили директивы. В том-то и беда, что снова спустили директивы, Павел Михайлович. Но ведь не спущенная директива, а право гарантирует не статистическое, а реальное движение. Я каждый день сотни бумаг отфутболиваю на согласование. А ведь пишут-то люди инициативы. А я согласовываю, согласовываю, увязываю, примеряюсь, страхуюсь. Так не надо попусту страховаться. Павел Михайлович снял трубку вертушки, соединился с Иваном Федоровичем. «Хотел бы посоветоваться по поводу возможности реализации положения о смешанных предприятиях в нашей отрасли. Да, именно. А когда он вернется, так, может быть, к Андрею Филатовичу? Думаете, неудобно? Ха. Ладно, я доложу наше соображение». «О чем я колгачусь?» — подумалось мне тогда. «Я говорю с таким же живым трупом, как и я сам». Он тоже ходит под инструкциями и директивами, тоже ждет указаний сверху. Бедная мы, бедная. Но ведь каков парадокс? Я, думающий ныне о себе, строящий свою личную комбинацию, забываю обо всем, когда речь заходит об общем деле. В чем моя вина? В том, что я рвался в бой, а меня не пускали. Но разве это вина? Я жертва. Обыкновенная жертва, как и тысячи руководителей моего кроя и силы. Жертва я, а не злодеи. На всех давит потолок. Всех. От каменщика до министра. Мы до сих пор сторонимся открыто говорить о заработке. Все шепчемся, что, мол, а овес дорожает, на одну зарплату не проживешь. Откуда у нас это жуткое желание ограничить заработок окружающих? Экономия. Да какая же это, к черту, экономия? Ведь на этой гнетущей уравниловке теряется энтузиазм и вера в возможность перемен. Математика проста, как мычание. Рабочий на конвейере не довернет гайку. Сущая казалась ерунда. А ведь это рекламация, гигантские убытки. Оплати ему процент от выручки. Зная он, что нет потолка, он бы гайку эту обсасывал, но зуб пробовал. Да о чем я, черт меня подери? Мне надо выбить себе командировку. Надо подвести Павла Михайловича к тому, чтобы он позвонил министру, а тот должен назвать мою фамилию, и он ее назовет. Никто, кроме меня, не имеет таких связей с фирмами по обработке дерева. Никто. Я никогда не чувствовал себя так ужасно, как в октябре, в тот день, когда посадили Горенкова. Честно говоря, посадили-то меня самого. Мою идею упрятали за решетку. Но кто толкнул его под руку отказать бригадиру Санова? Кто? А никто, — ответил я самому себе. Время толкнуло. Но, по счастью, время новое, а законы старые. Можно придерживать тех, кто рвется вперед. Иди, как мы все, по камням и не выдрючивайся. Я знал условия игры. Если хочешь поехать в командировку за рубеж, готовь осаду начальства выгодной темой переговоров, а сам стой в стороне, всячески выказывая при этом свою незаинтересованность в ояже. Очень важно быть выверенным и точным в реакции на предложение. Остались хвосты по сдаче в эксплуатацию жилых комплексов в Тюмени. Нет времени. Пусть поедет кто другой, замов. «Хотя, стоит только помянуть Тюмень, как со мной сразу же согласятся». «Боевой регион? Нет, Тюмень упоминать нельзя. Мы все плачем по Нечерноземью. Но скажи, что отстает, к примеру, Пенза, дело пройдет. А с Тюменью нельзя обращаться вольготно. Действительно, пошлю другого». «Каждое слово должно быть заранее взвешено, обсмотрено со всех сторон. Каждый нюанс имеет решающее значение». Сначала наверх идет записка, в которой ставится вопрос и выказывается не только компетентность, но и смелость, столь угодная духу времени, с элементами жесточайшей, в чем-то сенсационной критики. Такую бумагу запомнят. Потом надо организовать унылый документ аппарата о том же самом, но с перечислением работ, которые невозможно выполнить по объективным причинам. А уж после этого выступления на общем собрании с разгромом унылой бумаги и повторением собственных предложений. Дело, считай, начнет крутиться. Конечно же, и тут без бумаг не сдвинешься. Сначала записка об оформлении, характеристики, объективки, ожидание решения. Словом, все, как полагается. В двадцатых-то годах легко путешествовали. Большевики в эмиграции настрадались, их на Запад не тянуло. Да и потом тогда мог уехать каждый, кто хочет. Затем, конечно, начнутся беседы, составление плана, согласование оптимальных цен, анализ всех статей возможного предварительного соглашения. Месяцы уйдут, бессонные месяцы, когда каждая ночь наступает как ужас. Никогда не забуду, как однажды в Мадриде испанский коллега извинился передо мной. «Дорогой Дон Чурин, не сердитесь. Я должен покинуть вас на сегодняшний вечер и завтрашнее утро. Только что позвонили из Лондона. Очень интересное предложение. Я заказал билет на вечерний рейс. Иначе пропустим выгодную сделку». «Да пусть бы мне предложили в Лондоне бесплатный проект нового домостроительного комбината. Все равно раньше, чем через месяц, не выйду. Если вообще почтут целесообразным отправить меня». «А от чего ему предложили? Нет ли там чего-нибудь такого эдакого? и отправят вместо меня дубину стоярусовую. А в любом деле важнее всего личный контакт. Без него конец. Сколько времени потратится на притирку? Даже в семье до конца дней отношения строятся. А уж в бизнесе тем более. Я опал, потому что меня после многих лет пребывания в креслах обуял страх. Именно страх. Я мучительно постоянно думал о том, что будет со мной, если я допущу какую-нибудь оплошность явственно представлял себе ужас снятия с работы. То роковое утро, когда за мной не придет машина, и надо будет толкаться в метро, отправляясь на работу в какую-нибудь строительную контору, идти через чавкающую грязь, спотыкаться на плохо струганном полу барачного коридора, освещенного тусклой лампой, мерзнуть возле плитки, включенной тайком от пожарной инспекции. Техника лыши, что холодно и сыро. Есть инструкция, что не положено, вот и не позволю. Решись я собрать бригаду шабашников, золотые мужики и трудяги. Жил бы в радости и зарабатывал от души. Но ведь поздно, ставки сделаны. Страх въелся в меня постепенно из подвали Он входил вместе с привычкой к льготам. Хорошие санатории, двусменная машина, лечебное питание, отменная поликлиника. Вообще-то льготы эти нормальные, потому что государство освобождает меня от суеты, разрешая всего себя отдавать работе. Не может руководитель стоять в очереди за мясом. Он тогда не о деле будет думать, не об общем благе, а о том лишь, как бы управиться с бытом. Эх, и мать ты моя родная, наладили б сервис, дали б людям возможность бесстрашно, по-честному колымить. Не было бы этого разъедающего страха за будущее. А логичные мы люди, честное слово. Кому охота перевыполнять план? В следующем году тебе этот перевыполненный, добытый кровью план сделают нормой. «Никакого резона вкалывать. Лучше придержать, работать в полсилы». «Откуда на нас такая напасть? Зажать, не пустить, не разрешить заработать? Зависть присуща всем народам, но те считать умеют. Я ему разрешу, но зато и получу с него от души. А мы неподвижны, не дам и вся недолга». Вскоре после нашей беседы Павел Михайлович сказал, что вопросы я поднял интересные. «Будем решать, давайте конкретное предложение». Тогда-то я и понял, близится поездка, надо готовиться. Тогда-то снова встретился с Завером, тайком от Кузенцова, и попросил у него самый уникальный камень. Старик отдал изумруд старинной работы в бриллиантах. Я передал ему сто тысяч, большую часть того, что мне заработал Русанов. Хотя нет, заработал я, лично я, он только принес. В моей власти наложить резолюции «да» или «нет»? Резолюция к законам здравого смысла приложима далеко не всегда. И до тех пор, пока я вправе черкать красным карандашом в верхнем левом углу служебных документов, в моих руках будущее. Но жизнь ей жизнь. Она внесла свои коррективы. То, о чем я мечтал, свершилось. Но я, волею судеб, оказался среди врагов того, что могло бы дать мне вторую молодость. А нет, не выйдет. Ставки сделаны.